Глава пятая. По ту сторону. Крупная пакость и ее последствия. Эпиграф. Всем, кто желает пересмотреть итоги Второй мировой войны, Россия готова перепоказать. Из телепередачи. Ближайшее будущее. Начало 2020-х. США. Граница Нью-Мехико и Техаса. Секретная военная база Форт Браунвуд и ее окрестности. Все еще поздняя осень. Это называется ВДВшная мизантропия. Когда ты точно знаешь, что задание твое продлится, в общем-то, считанные минуты. Но лететь до цели часов 10, да и обратно столько же. Причем обратный путь вообще под большим вопросом. Именно это нам и пришлось сегодня проделать. Хотя мы не ВДВ, а у прочих войск все несколько проще. Когда выдвигаешься куда-то на броне или автотранспортом, то это обычно недалеко, и ты видишь местность, по которой едешь, и знаешь, как ты, в случае чего, будешь оттуда драпать и в каком направлении. Хуже всех, наверное. Морякам на крупных кораблях, где кругом ничего, кроме соленой воды, а представления о точном местонахождении имеют только те немногие, кто находится в рубке. Пара часов в самолете, да еще с надетым парашютом, а я настоял, чтобы всем выдали индивидуальные средства спасения, хотя представлять свой парашютный прыжок где-нибудь над джунглями горами Сьерра-Мадре или здешними приграничными прериями, а главное, процесс дальнейшего вырезания оттуда. Мне что-то очень не хотелось. Это же застрелиться можно. Нет, спать это, конечно, вариант. Благо, движки у импортного С-17А несколько тише, чем у родного Ил-76. Да и он намного просторнее. поскольку является машиной более близкой к Ан-124, он же Руслан. Но сегодня он никого не устраивал, поскольку все были изрядно на нервике. Видимо, лучше всех чувствовали себя наши пилоты Симонов и Кристинка Дятлова, которые, по крайней мере, занимались делом. С ними в кабине сидел скованный по рукам и ногам командир захваченного американского экипажа, который при необходимости ввел радиообмен со своей базой, которая пока что ничего не заподозрила. Легенда, завершившая нашу радиоигру, была такая, что Сантас успел погрузить на борт большую часть запланированного груза, а потом на его поместье напали. При нападении погибли двое из экипажа самолета и был ранен представитель заказчика, после чего c 17 экстренно стартовал. Пленный командир экипажа, разумеется, был не в курсе, хотя не исключено, что догадывался о том, что его подчиненных и представителя заказчика уже нет в живых. Собственно, и он сам нужен был нам только для достижения ближнего привода ВВП форта Браунвуда и не более того. В кабине же ошивала синистовая дамка, стремившаяся лично контролировать процесс. Как видно, ей было несколько неуютно в грузовой кабине, где рядом с обширным грузом нашего оружия и взрывчатки сидели на корточках и не мигая смотрели перед собой восемь десятков босых зомбаков в одинаковых серо-зеленых робах на голое тело. 20 болванок пришлось отдать для исследований Дегтяревой, которая закатила по этому поводу истерику, хотя в поместье Сантоса она надыбала материала лет на 10 исследований, которых я прихватил с собой, по русской привычке, решив бить врага его же оружием. Мне было очень интересно, каким образом отмашутся пиндосы, если мы напустим на них подразделения этих трудноубиваемых уродов, которые им не подчиняются. Короче говоря, первые полчаса лично я честно пытался спать. Потом среди полудремавших в грузовой кабине подчиненных возникла спонтанная дискуссия на тему «Нужны ли женщины на войне? А если нужны, то зачем?» Потом разговор как-то незаметно перекинулся на сюжет фильма «А здесь тихие», как лишний пример ненужности женского пола на войне. Пацаны утверждали, что те зенитчицы погибли по-глупому, и старшина Васков навоевал бы куда больше, если бы с ним изначально никого не было, или девки всем скопом в самом начале утонули бы в болоте за компанию с Лизой Бричкиной. Ну, ребятишки в детстве явно насмотрелись фильмов про Рэмбо, который тупо и неизменно опровергал правильную и жизненную русскую поговорку о том, что «один в поле не воин». Апонировавшие им Машка и Светка отвечали, что все мужики – козлы и во все времена воюют хуже самой распоследней бабы. Когда в качестве аргументов в ход пошли простые русские слова, предлоги, междометия и неопределенные глаголы, я окончательно проснулся и вступил в разговор, дабы погасить зародыши гипотетическую возможность перехода дискуссии в мордобитие. Для начала я сказал, то, что тут несут старший техник-лейтенант Тупикова и лейтенант Пижамкина, есть гнусный бабский шовинизм, в духе худших западных феминисток из недавних времен. А если по чесноку, то женский пол воевал только последние лет сто человеческой истории, если, конечно, не принимать во внимание легенды про амазонок и прочее ушлепство духи духе зены королевы воинов. И до этого времени на войне без них как-то худо-бедно обходились. Девчонки скорчили недовольные рожицы, Но возразить, по сути дела, им было нечего. А спорить со мной по принципу «дурак сам дурак» им было бесполезно. Далее я поинтересовался у почтеннейшей аудитории, читали ли они вообще повесть Бориса Васильева, по мотивам которой этот фильм был поставлен. Оказалось, что читала книгу одна Светка Пижамкина. Зато фильмы... и старый двухсерийный советский Сорастовского и двенадцатисерийный китайский Мао Вэйина и крайнюю версию 2015 года так или иначе видело большинство участников стихийной дискуссии хотя бы фрагментарно далее я сказал что по моему мнению Борис Васильев писатель отнюдь не из последних можно сказать классик хотя мне честно говоря. Его обычная проза или биографические вещи нравились куда больше, чем написанные им военные произведения. Да, на все времена признано, что «Азорь и здесь одна из лучших художественных книг о Великой Отечественной войне, удостоенная многих литературных премий и так далее. Вот только эта попись так же как «В списках не значился», «Чистой воды художественная литература с большой заглавной буквы Х, И не стоит думать, что героическая история пятерых девушек-зенитчиц и старшины, принявших неравный бой с немецким разведывательно-диверсионным подразделением, основана на каком-то реальном событии. «Это почему?» – спросила Светка. «А потому», – ответил я, – «что если...» Чисто гипотетически рассматривать Азорий здесь тихий с точки зрения соответствия объективной реальности, то есть как сугубо реалистическое и исторически достоверное произведение, сразу же вылезает ряд очень интересных особенностей. Вы же, мальчики и девочки, сами люди военные, кое-чего видели, и с тактикой действий разведывательных и диверсионных подразделений не понаслышке знакомы. А любой профессионал, проанализировав описанные в этой книге события, сразу скажет, что местами это, мягко говоря, полная ерунда. Дискутирующий народ заметно оживился. Выпадал шанс на халяву узнать что-то новое. — Погодите, товарищ майор, — сказала Светка, — но Васильев же вроде сам фронтовик. Вы что, хотите сказать, что он не знал того, о чем пишет, Знать-то он знал, Светлана, да маленько не совсем то. Если посмотреть биографию Бориса Васильева, раньше это можно было сделать на соответствующей странице мировой паутине, а сейчас только в его книжках, в разделе «Сведения об авторе», то окажется, что фронтовик он был довольно специфический. В конце июля 1941 года, будучи школьником, Он отправился рыть окопы и противотанковые рвы куда-то под Смоленск. Когда немцы в очередной раз прорвали фронт, он вместе с прочими землекопами записался в истребительный батальон, но в РККА его тогда еще не зачистили, в составе которого он бродил по немецким тылам, пока в октябре 1941 года не перешел наконец линию фронта. Сначала его отправили в проверочный лагерь, а затем зачислили в Красную армию и весь 1942 год товарищ Васильев проучился в тылу сначала в кавалерийской, а потом в пулеметной полковой школах. В начале 1943 года он в качестве командира отделения попал в восьмую гвардейскую воздушно-десантную дивизию, а 16 марта 1943 года В первом же бою подорвался на противопехотной мине, был тяжело ранен и контужен. После излечения осенью 1943 года был зачислен на инженерный факультет автобронетанковой академии, в качестве слушателя которой он принял участие в параде победы. В 1946 году академию закончил и до конца 1950-х Служил испытателем бронетанковой техники. По собственным рассказам, в основном испытывал БТР-40 и прочие бронемашины на газе. Так что боевой опыт у фронтовика Б. Васильева, оказывается, был не особенно-то и большой. А со специальной литературой он явно не дружил. «В смысле?» – удивилась Машка Тупикова. «Ты слушай, Мария Олеговна, и не перебивай». Про что рассказывают «Азори здесь тихие»? Правильно, 1942 год, весна, начало лета. Одна из зенитчиц, составлявших гарнизон железнодорожного разъезда, случайно обнаруживают в лесу двух немецких парашютистов. Старшина Васков, он же комендант объекта, докладывает об этом по инстанции и с пятью зенитчицами, поскольку никакого другого личного состава у него все равно нет, отправляется в погону за немцами. Далее немцев показывается не двое, а в восемь раз больше, чем ожидалось. Старшина решает принять неравный бой, посланная за подкреплением связная тонет в болоте. Старшина последовательно теряет всех своих подчиненных девушек и получает ранения, но в конце все-таки пленяет троих оставшихся немцев, после чего к шапочному разбору наконец появляется подкрепление. Я все верно изложил. Ну, согласилась Светка, вроде бы все так и было. Правильно. И на первый взгляд все убедительно. А на второй, если немножко подумать и просмотреть пару книжек и географических атласов, уже не очень. Поскольку начинают выясняться интересные подробности. Первое. По описанию дела происходит на корейском фронте. Точные географические привязки автор предусмотрительно не дает. Видимо, где-то на участке между побережьем Белого моря, Алаккурти-Кандалакша и Онежским озером, по венец Медвежьегорск. Сразу возникает вопрос, а что там вообще забыли немецкие парашютисты? Ведь фронт от побережья Финского залива и до Кольского полуострова держали финны. И никаких немецких войск, кроме действовавшей на Ладожском озере одну навигацию 1942 года, да и то крайне неудачно, немецко-итальянской флотилии и эпизодически базировавшихся на территории Финляндии авиачастей Люфтваффе соответствующими подразделениями технари и зенитчики на финской территории не было, и более того. Фины, мягко говоря, настороженно относились к любому иностранному военному присутствию на своей территории. Немецкий горнострелковый корпус генерала Дитля действовал много севернее, на Кольском полуострове. Но среди сопок тамошней тундры нет густых лесов и озер, то есть местность совершенно не соответствует описанию из книги Васильева. Да и не было парашютистов в подчинении у генерала Дитля. Спешенные парашютисты и авиаполевые части Люфтваффе эпизодически действовали в составе немецкой группировки, блокировавшей Ленинград с юга. Но это опять-таки сильно в стороне от описываемого в данной книге эпизода. Второе. Поскольку два обнаруженных немца несли какие-то тяжелые тючки, Старшина Васков гениально предполагает, что немецкие парашютисты тащат взрывчатку и собираются взорвать либо Кировскую железную дорогу, либо сооружение Беломорканала, из-за чего, собственной бросается в погоню, дабы предотвратить. И здесь начинается и вовсе самое интересное. Дело в том, что финны, взяв в 1941 году Петрозаводск вышли к реке Свирь между Ладожским и Онежским озерами и участку Беломор-канала Северное Онежского озера, после чего наши войска в октябре-ноябре 1941-го сами взорвали несколько участков канала, спустив воду из шлюзов на наступающих финнов. И далее, вплоть до завершения в конце 1940-х годов восстановительных работ, Беломорканал не действовал. То есть, а что там вообще могли взорвать немцы и, главное, зачем? Кировская железная дорога, по которой из Мурманска везли ленд грузы, безусловно, была важным военным объектом, но от нее до довоенной границы СССР было не более 100-150 километров. Даже для тогдашней авиации это не расстояние. Поэтому немецкая и финская авиация практически ежедневно бомбила эту дорогу. Соответственно, практически ежедневными были повреждения полотна, строений и потери в поездном составе. По мере силы возможности налеты старались отражать, а повреждения оперативно устранять. То есть В описываемый период, в описанной Васильевом местности никаких требующих активных диверсионных действий объектов попросту не было. Кстати, в книге, когда старшина Васков докладывает по телефону своему непосредственному начальнику майору о том, что в лесу обнаружена немецкая разведка, тот совершенно резонно отвечает, а чего там немцам разведывать? Как ты с хозяйкой спишь? А ведь и верно», — сказал Ярик продажный, — «а сразу и не подумаешь». «Да заткнись ты», — цыкнула на него Машка и спросила, — «а дальше, товарищ майор?» А дальше начинается сплошная простая арифметика. Вопрос, сколько взрывчатки могут унести на себе на большое расстояние 16 шестнадцать парашютистов? Кто сам такое таскал, знает». Максимум килограммов по 10 на человека. Реально значительно меньше, даже зная, что, к примеру, бронежилетов тогда не носили. А это всего-навсего одна стандартная 150-килограммовая авиабомба. И что можно сделать этими 150 килограммами? Допустим, взорвать путь, мост, стрелку, водокачку. Пустить под откос пару-тройку эшелонов. Вот только стандартный двухмоторный бомбардировщик типа немецкого Ю-88 или финского Бленхейма нес 1500-2000 кг бомб. Одномоторный немецкий пихеровщик Ю-87 или двухмоторный истребитель БФ-110 до 1000 кг. оснащенный бомбодержателями истребитель БФ-109 250 килограммов. Интересно, какому это гениальному стратегу могла прийти в голову мысль, что диверсанты в данном случае сделают больше, чем обычный ежедневный, можно сказать, рутинный налет пары самолетов, при том, что даже обычный бомбардировщик не говоря уже о пикировщиках, гарантированно и с меньшими затратами попадет в те же самые пути, мост, стрелку, водокачку, эшелон. При этом экипаж тогдашнего бомбардировщика был максимум 3-4 человека. Даже если советское ПВО сбило бы пару самолетов, это обошлось бы максимум 8 убитых, то есть вдвое меньше, чем количество задействованных парашютистов. И это при том, что в Азоре здесь тихие. Немецкие десантники действуют вообще вопреки всякой логике. Их выбрасывают с самолета ночью поразен. Раз уж они идут группами по два-три человека, и потом собираются в неком районе сосредоточения, да еще и на расстоянии не менее нескольких десятков километров от объекта атаки, если, по словам старшего Васкова Им топать не меньше пары суток. Разве парашют придумали для этого? Любой десантник скажет, что в этом случае парашютистов постарались бы выбросить компактной группой, максимально близко от объекта атаки. Это же, по сути, азбука. Тем более, что Борис Васильев вроде бы немного послужил в ВДВ. Кстати, он не знает и типовой состав вооружения для подобного подразделения. У него все немецкие парашютисты вооружены автоматами MP-38/40. Реально же 16 человек – это почти два отделения. На отделение полагался пулемет MG-34/42 и автомат у командира отделения. То есть у тех немцев должно было быть один-два пулемета, три автомата у командира группы и командиров отделений. а все прочие должны быть вооружены карабинами и пистолетами «Парабеллум». Кстати, такой состав вооружения у немецких парашютных частей был и в 1944-м, в том же «Монтикассино» и «Орденах», а степень их насыщения автоматическим оружием была сильно преувеличена нашей, да и не только нашей, кстати говоря, пропагандой. Причем это заблуждение сохранилось и в последнем бодром боевичке 2015 года, где все немецко-фашистские гады бегают с автоматами, а немецкая разведгруппа состоит почему-то вообще из эсэсовцев с электромолниями на петлицах. Нет, то есть, конечно, были в эсэсы парашютисты, аж пара батальонов и всякие горные егеря, но не на этом участке фронта и не в это время и самое главное допустим взорвали эти парашютисты железку и что дальше то куда им после этого идти пробираться лесами обратно к линии фронта или к конечнокой губе белого моря в надежде на то что их там подберет подводная лодка при том что подводники крик с марине так далеко в белое море не совались по версии васильева Эти парашютисты выглядят какими-то камикадзе, посланными на верную смерть ради нанесения противнику очень сомнительного ущерба. Тут куда логичнее было бы написать, что в наш тыл просочилась финская разведгруппа. Для обычного сбора информации или взятия языка, расстояние от долины фронта там было небольшое, а финские лыжники, бывало, за ночь отмахивали под девяносто километров. Да и летом финские солдаты очень бодро передвигались по Карельской тайге. Зачем же зря самолеты гонять? Собственно, финская армейская разведка этим и занималась. Вот только финны вряд ли дали бы себя столь просто обнаружить. Да и дальнейший исход погони для старшины Васкова и его зенитчиц был бы куда более плачевен. Старшина Васков... В их лице нарвался бы на тех самых охотников-промысловиков, которых, по его словам, не было среди немцев, поскольку финны ориентировались в тамошних, фактически своих родных, лесах и болотах, куда лучше этого самого старшины и при двойном численном превосходстве со своей стороны просто сняли бы его вместе с подчиненными холодным оружием, без выстрелов. «О таком варианте старшина Васков книги тоже думает, но как о самом наихудшем?» «Вот так вот», — закончил я и перевел дух. «И откуда вы все это знаете, товарищ майор?» — спросила Светка до да нельзя уважительным тоном. «А нужные книги в детстве читал», — пояснил я и добавил. «Кстати, есть еще один любопытный момент. Книги...» Азори здесь тихие. Старшина Васков, комендант железнодорожного разъезда и зенитный полузвод, расчеты двух четверенных Максимов, прикрывает от авианалетов опять-таки разъезд и прилегающую железную дорогу. А в советской экранизации С. Ростоцкого никакого разъезда и железной дороги вообще нет. Там есть просто некая деревня. Похоже... Режиссер нашел подходящий под описание живописный населенный пункт, где было все, кроме, увы, железной дороги. А если ее нет, то сразу возникает вопрос, а что в деревне делает комендант? То есть запертый погаус в этой деревне наличествует, но он был бы уместен на разъезде. А какое такое военное имущество можно хранить в обычной деревне вдалеке от фронта? загадка и для зрителей и похоже для самого режиссера а тем более зенитчики если бы в каждую деревню в ближнем тылу назначили коменданта в РККА просто не хватило бы людей а зенитных средств у нас и на фронте не хватало причем на протяжении всей войны китайский сериал озури здесь тихие конечно вещь не художественных достоинств но там При всем при этом сюжеты, железная дорога и разъезд, все-таки присутствуют. То есть китайский режиссер прочитал первоисточник более внимательно, чем его советский коллега. Можно припомнить еще, что в китайском сериале зенитчицы стреляют не из четверенных Максимов, а из 25 миллиметровых спаренных автоматов военного образца, что хоть и не соответствует первоисточнику, но все-таки ближе к оригиналу, чем показанный у Ростовского ЗПУ-4 с четверенной и 145 миллиметровых пулеметов Владимирова времен Вьетнамской войны. Так что, ребятушки, внимательно надо книжки читать, даже если это и классика. Тарич майор, появилась в грузовой кабине спустившаяся с пилотского места Кристинка. Там вас просят, подлетаем. «Ладно, тогда на следующем политзанятии мы с вами, товарищи офицеры и сержанты, обсудим ошибки и несуразности, к примеру, фильма «Убить Билла». Закончил я разговор и приказал. На всякий случай всем внимание, судя по всему, уже недолго осталось, и потопал за Кристинкой. Личный состав от этой моей реплики, похоже, начал окончательно приходить в себя. За лобовым стеклом пилотской кабины просматривалась уплывающая куда-то вниз пустыня и небо с редкими облаками. Симонов с архиважным видом развалился на дисплеями приборной доски в просторном левом кресле, которое почему-то считается командирским только в нашей стране. Во всем остальном мире наоборот. Правое кресло было свободно. Во втором ряду кресел сидели обездвиженный американец. который, по-моему, дремал, и неистовая данка с расстегнутой кобурой на боку, которая время от времени поглядывала на него. — Здорово! — приветствовал я присутствующих. — Чего звали? — Гляньте вон туда! — кнул Симонов пальцем в небо впереди по курсу. Я присмотрелся. Там, ниже нас, оставляя позади себя белесые инверсионные следы, тем же курсом шли два истребителя, темно-серые F-15. Но, по-моему, они уже уходили во Освояси. Ну, вроде Иглы, констатировал я. А в чем дело? Да в общем ни в чем. Они появились, облетели нас, запросили наш позывной, мы ответили, они удовлетворились и ушли. Просто мы еще над Мексикой, в районе Монтерея. Отсюда до старой границы США еще километров 250. То есть ты хочешь сказать, или они за последнее время прирезали себе немножко территории, о чем в мире похоже никто не в курсе, или их ПВО имеет очень отдаленные рубежи обнаружения и перехвата. Ну, они паранойки еще те. Думаешь, с главной частью плана проблем не будет? Надеюсь. И верно, проблем при подлете базе не возникло. Хотя время до этого момента мы провели в довольно нервной обстановке, скалывая себе дополнительную блокаду против электромагнитного оружия и предполагая худшие. На подкрыльевых держателях нашего Глобмастера, изначально предназначенных для подвески аппаратуры радиоподавлений и тепловых ловушек, типовая защита от ПЗРК, висели два компактных электромагнитных заряда с нежным названием Одуванчик. По виду это были обычные 50-килограммовые бомбы, только с очень хитрой начинкой. Как говорится, «Одуванчик, одуванчики, любят девочки, помнят мальчики». По словам Нистовой Данки, одуванчик предназначался именно для поражения с воздуха наземных целей, и его электромагнитный импульс уходил куда угодно, только не вверх. Якобы на высоте свыше тысячи метров он был уже безопасен, то есть поражал цель так, чтобы, не дай бог, не задеть самолет-носитель. Настораживало то, что заряд этот прошел только полигонные испытания, а пробовать его в бою первыми должны были как раз мы. Вселяло оптимизм только наличие на борту представителя-разработчика, А значит, неистовая Данка отвечает за изделия своей конторы головой. И, если что-то пойдет не так, падет смертью храбрых за компанию с нами. Обойтись без применения радикальных электромагнитных средств поражения здесь было нельзя. База наверняка очень хорошо прикрывалась, в том числе и боевыми автоматками. Нас же было слишком мало для серьезного боя. Этот развед-рейд был хоть и подготовленный загоде но все-таки импровизацией, очередным спектаклем с отсебятиной. В общем, к базе Форт Браунвуд мы подошли, а точнее подлетели без проблем. Нас благополучно опознали и разрешили посадку. Пленному пиндосскому пилоту после этого вкололи в венную нечто, от которого он то ли помер, то ли отрубился. Ни Данка, думаю, знала, с чего колоть. После чего, проходя над ВПП, наша высота на всякий случай была больше двух тысяч метров. Мало ли что. А точность бомбометания здесь большой роли не играла. Симонов сбросил таки оба одувантика. Нас стряхнуло, но не сильно. Даже двигатели не заглохли. А навигационное оборудование и управление Симонов предусмотрительно перевел на ручняк еще до сброса. да и неприятных ощущений в организме вроде бы было по минимуму. А вот что было на земле – большой вопрос. Во всяком случае, на базе произошло несколько взрывов, и, заходя на посадку, мы наблюдали над объектом свежие дымы от начавшихся пожаров. Вся наземная навигация, приводы и прочее, естественно, вырубилась, но Симонов посадил таки здоровенный С-17А вполне пристойно. Аппарат еще не до конца остановился, а мои бойцы уже скинули парашюты и начали выскакивать на ВПП через боковые двери. Предосторожность на случай, если кто-то открыл бы по нам огонь. Разумная, но в данном случае это было лишнее, поскольку мертвые не потеют. Когда двигатели стихли и открылись створки грузового люка, Я выбрался наружу по опустившейся на бетонку грузовой аппарели. Вокруг была типичная полупустыня с чахлой растительностью, комками перекати-поля и какими-то горами на горизонте. Обычный крупный военный аэродром с проволочным забором по периметру. Закрытые ангары и самолеты на стоянках. Три С-130 Геркулес, несколько старых, F-16 и F-15 и пара более модерновых, F-22. Чуть дальше вертолетная площадка и какие-то здания. Вернувшиеся к самолету бойцы во главе с Машкой Тупиковой доложили, что видимой опасности нет и они обнаружили вокруг только трупы и почти трупы. То есть, как обычно, тех, кому выжгло мозги, но не убило совсем. Да, трупы вокруг были. В основном это были возившиеся у самолетов технари и прочая обслуга. Но человеческие силуэты просматривались и в кабинах пары истребителей. Но не скажу, что убитых вокруг было особо много. Далее, по плану, началась выгрузка наших саперных причиндалов. Потом Машка с большей частью людей, изрядно нагрузившей взрывчаткой и прочими смертоносными полезностями, потопали следом за неистовой данкой в сторону торчавших за ВПП зданий на поиск лабораторного комплекса. Всем своим видом мои бойцы давали понять, что вот-вот надорвутся под тяжестью взрывчатки и упадут замертво. Наших военно-научных коллег они не уважали. При этом данка сверялась с примерной схемой базы, нарисованной по результатам допросов пленных. поминутно опасливо оглядываясь на дымы за спиной. Кстати, я не сразу, но понял, что там горело. Видимо, несколько самолетов и вертолетов в момент сброса находились в воздухе. Вот их с неба на грешную землю электромагнитным импульсом и смахнуло. Со мной остались Симонов, Светка, Кристинка, Рустик Хамреддинов, Георгиев со своим хитрым прибором, Киквидзе. Итингберг с Лыкиным, Но прежде чем начать что-то делать, я вернулся в самолет. 2004-1889 «Вольтмахт-Оде-Нидеганг», сказал я все так же сидящим в грузовой кабине Глоубмастера болванам, как обычно по-немецки. «Всем выйти и построиться». Болваны подчинились. Смотреть на их босоногую шеренгу было довольно тяжеловато, поскольку все-таки видно, что не люди. И по рожам, и по манерам. Вроде и роста они были разного, и цвет глаз, и волос не одинаковый. Но почему-то психохимическая, если ее так можно назвать, обработка, проведенная Шобертом Сантосом, сделала их всех омерзительно единообразными. Человеческий строй так не выглядит. Приказываю, сказал я, всем обмундироваться, вооружиться и запастись боеприпасами. Использовать для этого любые источники в зоне прямой видимости. В первую очередь убитых и раненых. Даю 20 минут, время пошло. Затем собраться здесь же и ждать дальнейших приказаний. А они нас не того, Тарич майор, спросил Иттенберг, глядя, как зомбаки неторопливо разбредаются по территории. Отношение к этим универсальным солдатам у моих подчиненных было, мягко говоря, неоднозначное. Но мы знали, что это ненадолго. Да и как с ними бороться, мы тоже были в курсе». «Да нет, с чего?» – удивился я. «Еще перед вылетом болваны получили мой категорический приказ не трогать тех, кто на борту самолета, и, более того, защищать их в случае опасности. Правда?» Как они могли выполнить последнее распоряжение? Я и сам не до конца понял. Приказал и приказал, бывает. А мы-то что делаем? поинтересовался Симонов. Так, вы с Дятловой срочно ищите исправный транспортный самолет, поскольку способ отхода, который утвердила наша товарищ полковник, лететь к Атлантическому побережью, поближе к Кубе или лучше на саму Кубу. А долетим ли мы туда? Это, как говорит наш прапорщик-швец, писеми на воде Вилина. Но лететь на том же самом дальше не получится, поскольку хрен мы этого гиганта тут быстро заправим. А наличную горючку мы сожгли почти всю, поскольку наши скаридные мексиканские союзнички заправили его только в один конец, и то впритык. А времени у нас, скорее всего, мало или совсем нет. Думаю, часа через два, а то и раньше, они поймут, что тут что-то не так, раз база замолчала, ну и начнут выяснять. Так что давайте торопитесь, всем остальным осмотреть, что есть интересного поблизости, например, на ВПП и вон в тех ангарах, в плане дальнейшего уничтожения. Личный состав, кроме Георгиева с чемодана радаром, рассосался. Впрочем, хитрый прибор ничего страшного пока не показывал. Минут через десять явилась Светка. «Ну и что там, Светлана?» «В закрытых ангарах», — доложила она, едва отдышавшись, «4Б2. Справа от ангаров что-то вроде караулки или склада боепитания. Похоже, подготовлены к погрузке оружие и боеприпасы. Пацаны сейчас там разбираются». «Так, это замечательно». Бомбардировщики заминировать, но сначала пусть ребятишки найдут 3-4 исправных грузовика, по максимуму накидают в кузов оружия и боеприпасов, с этого, кстати, найденного склада, и подгонят машины сюда. Что там еще? Там дальше, за ангарами, стоят еще транспортники, их отсюда не видно. Их тоже заминировать, только основательно. Лучше ставить взрывчатку в районе центроплана. чтобы потом хрен починили. Но, пока Симонов с Кристиной все не осмотрят, транспортные борта не трогать. Это понятно? Так точно. Тогда все, чеши. Давай, выполняй приказание». Светка убежала. Я посмотрел на часы. Черт, как же времени мало. Хотя чего я хочу? Это же чисто набеговая, как раньше говорили флотские, операция. Наша мексиканская миссия почти по всем признакам оказалась перевыполнена, а уж этот рейд это по сути бонус, зависевший от того, повезет нам или нет. Ну и в итоге нам повезло, раз уж пиндосы оказались столь тупы и прислали за своим добром третий по счету самолет, хотя рассчитывать на многое в этом откровенно нахальном рейде нам уж точно не приходилось. Прошло минут 20, прежде чем пацаны поддогнали к нашему С-17А4 грузовика. Два похожих на наши Уралы трехосных МТРБРа и здоровенный четырехосный Ошкош. Я проверил. Они набросали в кузова по несколько десятков автоматов и пулеметов, плюс в каждом грузовике было по нескольку ящиков патронов и гранат, ручных и для подствольников. Толком проверить оружие времени у нас тоже не было. «Машины заправлены?» — спросил я. «Вроде баки полные или почти полные», — ответил Рустик, если верить приборам. А потом передо мной наконец собрались эти чертовы болваны, которые универсальные солдаты. Поставленную задачу они выполнили. Все были одеты и обуты. Вот только разномастно». Кто в армейское пустынное камуфло, кто в комбе с летчика, а кто в техничку авиамеханика. Хотя для первичной маскировки и так сойдет. Изобразят сбежавшие со здешней базы персонал. До половины зомбаков сумели вооружиться. В общем, теперь они стояли передо мной и ждали команды. Я уже знал, что личные индивидуальные номера в них, что называется... вбиты и встроены в процессе промывания мозгов. Соответственно, на вопрос типа «Кто ты?» они теперь всегда отвечают «Военнослужащий номер такой-то». Любой мой приказ они воспринимают как индивидуально, так и коллективно. То есть можно давать указания подразделению в целом, тогда они все будут делать одно и то же, а можно и отдельным зомбовоякам, тогда те, кто получил индивидуальный приказ, будут выполнять какую-то более узкую функцию, причем они вполне воспринимают обращение от того, кто ими командует, не по личным номерам, а в более упрощенной форме, типа «вот ты, иди и сделай то-то и то-то». Интересный нюанс, но скорее это должно интересовать спецов, а не нас. Кстати, как я отметил для себя, при постановке коллективной задачи Зомбаки действуют все-таки индивидуально, то есть при получении коллективной задачи они ее выполняют, но друг с другом не взаимодействуют, ограничиваясь тем, что огня по своим не открывают. В общем, если их в таком, как сейчас, виде и с такими установками запустить куда-либо, они будут мочить всех, кого увидят, исключая друг друга. Ведь все равно сильно уточнить и конкретизировать задачу. А уж тем более управлять их отдельными группами я точно не смогу. Нет ни оборудования, ни времени. Да и местность мы плохо знаем. Слушай мой приказ, объявил я. Сейчас всем погрузиться вот в эту технику. Тем, кто не вооружен, вооружиться. Оружие и боезапас для этого в кузовах. Грузовики поведете, ты... Ты, ты и ты. Далее, двигайтесь на юго-восток, вон в том направлении, к городу Сан-Антонио, расстояние до которого около 200 километров и который является вашей основной целью. По прибытии спешиться, город захватить, всех, кого вы там встретите, уничтожить. Помните, что они ваши враги. Город удерживать максимально долго. вплоть до получения дальнейших моих приказов. Всех, кто встретится вам по пути за пределами этой базы, уничтожить. Все препятствия на пути, если таковые возникнут, устранять. Некоторое количество дополнительного вооружения и боеприпасов находится в грузовиках. Далее пополнять оружие и боезапас за счет местных ресурсов. Выполнять только мои приказы. Отправляйтесь. Я вытер под солба. Глядя, как истуканы, рассредоточившись по машинам, двинулись вон с базы. Няхте какое командование, но кто же знает, какими вообще правильно командовать. Когда головной грузовик, выбив бампером въездные ворота в проволочном заборе, скрылся из глаз, все мои подчиненные, так же как и я, похоже, вздохнули с облегчением. Ну и чего же я сделал? Ведь Поскольку я с ними общался исключительно на ломаном немецком, какие-либо команды на американской мове они вообще не воспримут. Деактивировать их вроде бы может только тот, кто изначально активировал. А значит, они теперь будут убивать всех, кого встретят и до кого дотянутся, пока их самих не перебьют. А перебить их довольно непросто. Для этого каждому из них надо прострелить башку, или разбить такого троглодита в мелкие брызги. А сделать это сложно, учитывая, что, как оказалось, эти болваны видят и слышат лучше и дальше, чем любой нормальный человек. Хотя, ладно, чего их жалеть, пиндосов-то? Еще в давние времена этот их афроамериканско-гавайский валенок кенийского происхождения запросто приравнял русских к лихорадке Эбола, Вот и получите то, что заслуживаете. Связались с инфекцией? Найте вам заражения и даже где-то эпидемию. Хотя для причинения серьезного ущерба восьмидесятков зомбаков более чем маловато. Но наша главная цель была все-таки не в нанесении ущерба. Поскольку сейчас наша аппаратура исправно получала сигналы от их идентификационных чипов, Появилась шикарная возможность узнать, сколько эти уроды смогут функционировать в полностью автономном режиме. И как, и чем сами же заказчики будут бороться с этой мерзостью. В любом случае будет весело. Пока я возился с зомбаками, со стороны аэродромных строений потянулись возвращающиеся орлы. Сначала Машка с прочими сопровождающими лицами. Потом... Последний, неистовая Данка. Морда лица у нее была недовольная. Вернулись они налегке, то есть использовали все саперные причиндалы по максимуму. А стало быть, заминировали все, до чего смогли дотянуться. Ну и чего там? А ничего, трупаки. Кое-где слепые, да сумасшедшие. Еще ползают, ответила неистовая Данка. Пленные не наврали. Подвижных автоматок я не заметила. Только по периметру базы неподвижные автоматические огневые точки, но их убило импульсом. Бункера здесь есть, но тут все построено относительно недавно, капитальные и на совесть. Противоатомные двери высшей категории и хитрые замки. При взрыве все, естественно, заблокировалось намертво, а вскрывать эту похабень Рахманинова по уму у нас времени нет. Тем более, что просто так подорвать их никак. Тут ядрена бомба нужна. Бедный композитор Рахманинов. Разве он знал, что в русском языке его фамилия с некоторых пор будет ассоциироваться исключительно со словом похабень. «И что теперь будешь делать?» – уточнил я у Данки, намеренно не сказав «мы». «Вроде как она сама по себе, а мы сам по себе». Уходить будем. Высказала она сверхоригинальную мысль, косясь на сгрудившийся вокруг личный состав. Пацаны закуривали, где-то уже на тыре в трофейных сигарет или пили воду из пляжек. На солнце было довольно жарковато. И только-то, усмехнулся я, а как же ваше самолюбие и, не побоюсь этого слова, интересы отечественной военной науки. Да и хрен с ним! В Мексике мы набрались столько трофеев, что за год не разгребем. У Анжелки Дегтяревой сейчас, небось, сплошной оргазм. А здесь мы им сюрпризиков понаставили. В том числе и пару импульсных зарядов в тамбуре главного бункера. Все абсолютно неизвлекаемое. Как придут, рванет так, что мало не покажется. Вход завалит прочно и надолго. Перекрытия вовнутрь провалятся. Но нам уже надо линять отсюда, чтобы до темноты достичь побережья. Твоя Дегтярева там, кстати, еще не родила от радости, поинтересовался я на всякий случай. Нет, а что? Да так, и не жалко тебе вот так просто отсюда уходить. Разумеется, вопрос сугубо риторический. Жалко, а что сделаешь? Зато задачу выполнили. Считай? Уничтожили авиабазу и научный центр на территории США. А это уже не разветрит со стороны Канады. Это нечто большее. Теперь война получит новое измерение и новый импульс. Ну-ну, согласился я. В этот момент наконец появились Симонов с Христинкой. Вид у обоих был взмыленный, но тем не менее удовлетворенный. Ну, летчики-пилоты, бомбы-самолеты. «Колитесь, чего нашли?» — приветствовал я их. «Пустячок нашли, товарищ майор!» — улыбнулась Кристинка. «Геркулес нашли!» — уточнил Симонов, недовольно посмотрев на подчиненную. «Исправен и полностью заправлен, даже с подвесными баками. Электроника и связь выбиты нафиг, но ручно вполне долетим куда надо». «Так!» — скомандовал я, повысив голос. «Быстро минируем тем, что у нас осталось!» Самолеты и окрестные сооружения. Так, чтобы нельзя было разминировать. Ставьте таймеры часа на полтора. После этого грузимся и сваливаем. «Б-2 и их ангары мы уже заминировали», сказала Светка. «Так что туда не ходите». Смотрите, какая умница. Удивила, победила. Прямо прапраправнучка графа Суворова Рымникского. Только здесь не Альпы. отсюда по снежному склону на попе не удерешь здесь даже не родная евразия где все по крайней мере говорят на знакомом языке и можно рано или поздно дойти пешком до какого нибудь жилья или связи увы мы сейчас в самом центре этого гадючего муравейника из которого еще надо выбраться а вокруг нас эти законченные идиоты с промытыми до прозрачности мозгами которым по сей день вдалбливают, что их убогая страна – вселенский мессия, пух земли и центр мироздания, а они, соответственно, единственный богоизбранный народ. «Надо перегрузить из С-17 противотанковое вооружение», – добавила Данка. «Я уже до этого отметил про себя некую странность». Кроме саперного имущества, мы зачем-то перли с собой из Мексики три десятка ящиков с ПТРК, гранатометами и противотанковыми минами, причем не самых последних образцов, и сплошь западного или китайского производства, которые в нашем рейде, по идее, были нафиг не нужны. Мы же сюда перлись не в чистом поле против танков воевать, Да и не было в тех ящиках ничего сверхнового, вроде киржача и подобных ему разработок. Получается, это все не просто так, а какая-то очередная стратегическая заморочка высшего командования. Ну да с них станется. «Подрулить сюда на Геркулесе сможешь?» – спросил я Симонова. «Да делов-то. Тогда подруливай, быстренько перебросим груз и валим». Минирование торчавших на ближних стоянках истребителей и прочей техники, а также перегрузка ящиков с противотанковыми причиндалами заняла около 40 минут, после чего мы стартовали.